Глава 15 Сразу же вспомнились Уленькины слова о том, что просьба показать вторую ипостась — очень интимная просьба, предполагающая определенную степень близости. Получается, этот гад передо мной сейчас совершенно голый, прикрытый только собственной шерстью? Он считает себя настолько неотразимым или надеется меня скомпрометировать? «Мур», — сказал гад. Вальяжно потянулся и посмотрел таким выразительным мужским взглядом, что если бы я сомневалась в личности визитера, сейчас все сомнения непременно улетучились бы. От всего этого я окончательно проснулась, подпрыгнула на кровати и вцепилась в шерстяной загривок. Компрометироваться рысиным я не собиралась, значит, от постороннего мужчины в комнате нужно было срочно избавляться, пока никто его тут не обнаружил. Туша была увесистая, но все же я поволокла ее прямиком к окну. Юрий нагло уселся на пушистую попу и всячески тормозил передвижение. Еще и лапой попытался ухватиться за ножку кровати. Хорошо еще, что в металлические ножки когтями не очень-то вцепишься. «А ну-ка!» Я приподняла его в воздух и встряхнула. охнули мы оба, я от тяжести, он от неожиданности» после чего я зашипела так, что Рысина непременно бы позавидовала, услышь меня сейчас. У нее столь проникновенного шипения не получалось. Вести себя тихо, иначе уши выкручу, усы выдеру, хвост общипаю, понял? Впрочем, общипывать там особо нечего. Юрий оскорбленно повис в моих руках, прижав на всякий случай поплотнее уши к голове, а усы опустив трагически вниз. Что он сделал с хвостом, я разглядывать не стала, ни до рысьих хвостов не было. До Доволокла я гада до окна, и тут он опять попытался задергаться. Но одного грозного шика хватило, чтобы она окончательно перестал трепыхаться и повис в моих руках, как огромная мягкая игрушка, набитая, к сожалению, совсем не тем, чем положено набивать такие игрушки, чтобы их могли таскать даже самые маленькие девочки. Я, конечно, девочка не маленькая, но у меня уже отваливались руки от неподъемной тяжести. А ведь это еще надо было выбросить. Если были бы соревнования по метанию котиков на длинные дистанции, я бы их точно проиграла. Поскольку хоть и собиралась допросить Юрия до ствола дерева у окна, моих сил хватило только на то, чтобы перевалить его через подоконник, и он с возмущенным мявом полетел вниз, где довольно грузно приземлился на кучу листьев. Жесткую кучу хорошо прихваченную морозцем. Мяв прервался посередине, поэтому я на всякий случай выглянула из окна, проверить, не случилось ли несчастье. Но кошак, выглядевший вполне целым, ошеломленно встряхнул головой, задрал ее к моему окну и вякнул что-то гадкое про меня и Хомякова. Владимир Викентьевич говорил, что магу необходимо тренировать самообладание, поэтому я не стала сразу портить рысью шкуру, а чувствую себя героиней древних анекдотов Высунулась из окна и прошипела. — А теперь отползайте, Юрий Александрович. Отползайте, пока я не зажгла шерсть между вашими ушами. И отправила совсем маленький огонек к его носу. Крохотный. Он даже почти потух, пока долетел до адресата. Но Юрию этого хватило. Ругаться он перестал. Послушно припал к земле и пополз в сторону ограды столь шустро, что все сомнения по поводу его целостности сразу пропали. — И пусть мне кто-нибудь заявит, что котики плохо обучаемые. У меня будет, что ответить. Вы просто правильно их не стимулировали. Юрий был простимулирован правильно. Поэтому я удовлетворенно захлопнула окно, задвинула шпингалеты и с чистой совестью отправилась спать. Если в моей комнате никто не видел постороннего мужчины, значит, его там не было. Когда я уже почти заснула, в голову пришла странная мысль. Мама Николая просто пожалела маленького беззащитного хомячка и не стала выбрасывать на улицу. У меня бы тоже, наверное, рука не поднялась. Утром о ночном происшествии не напоминало ровным счетом ничего. Ночью выпал снег, и даже если Юрию доползти до ограды не удалось, то узнают об этом не скоро. Если, конечно, все это было на самом деле, а не явилось кошмарным сном. Я даже засомневалась ненадолго но почти тут же обнаружила на подоконнике клуб шерсти. Значит, все-таки не приснилось. «Боже мой!» Я невольно хихикнула. Гимназистка выбросила из окна офицера русской армии. Я бы на месте Юрия молилась всем богам, чтобы это не попало в газеты. Позора не оберется. Я начинала понимать княгиню Рысину. Если в ее клане таких, как Юрий, несколько, то тут не только зашипишь, тут кусаться начнешь. Ночному визитеру повезло, что я из него только выдрала немного шерсти, а не оставила без уха. Без ухи оборотень потерял бы весь свой лоск. Или, напротив, стал бы выглядеть мужественнее. Немного мужественности Юрию точно бы не повредило. Подумаю об этом при нашей следующей встрече. Я собрала все улики, которые нашла в комнате, до самого крошечного волоска и окончательно уверилась, что никто ничего не узнает. В конце концов, такой маленький комочек шерсти всегда можно незаметно выбросить. В счастливом заблуждении я пробыла ровно до завтрака. — Знаете, Елизавета Дмитриевна, из вас бы получилась прекрасная глава клана, — неожиданно сказал целитель. — Почему вы так думаете, Владимир Викентьевич? — удивилась я. «Юрий Александрович вас слушается так, как никогда не слушался Сафаину Алексеевну. Во всяком случае, не припомню, чтобы он от нее отползал по-пластунски». «Значит, вы знали, что он проник в дом?» «От возмущения я отложила ложку, в которую уже успела набрать овсянки, и даже тарелку от себя отодвинула». «Знали и ничего не делали?» «Как вы могли, Владимир Викентьевич?» «Мне настоятельно рекомендовали не мешать вам мириться. Если он и смутился, то совсем чуть-чуть. А ведь я понятия не имею, насколько Владимир Викентьевич зависим от Рысиной. И если эта зависимость сильнее, чем предполагает Николай, тогда получается, что я, будучи зависима от него, в результате завишу от княгини. Но Юрия она мне не навяжет ни в каком виде». Во-первых, для того, чтобы с кем-то помириться, нужно с этим кем-то сначала поссориться. Я с Юрием Александровичем не ссорилась. Я его знать не знаю и знать не хочу, если вы понимаете, о чем я. А во-вторых, о каком примирении может идти речь с голым мужчиной в спальне? Сами подумайте. — Почему с голым? — нахмурился целитель. — Мне обещали, что он не выйдет из облика рыси. — Он и не вышел. Но я-то знала, что он на самом деле голый, а значит, ему нечего делать в моей спальне. Мало ли что могло случиться. Уверяю вас, Елизавета Дмитриевна, если бы вам что-то угрожало, я бы вмешался. То есть то, что он торчал в моей спальне в виде рыси, меня ни в коей мере не компрометирует?» — подозрительно уточнила я. Я не так давно узнала, что просьба показать второй облик не совсем прилично и допустимо только при близких отношениях». «Вы же не обращались к нему с такой просьбой?» — улыбнулся целитель. «Вот если бы обращались или, не дай боги, приглашали бы к себе в спальню, тогда да, можно было говорить об отсутствии приличий». «И все равно я уверена, что вам следовало вмешаться еще до того, как он появился на подоконнике моей комнаты», — упрямо возразила я. «Зачем он вообще полез ко мне?» причем полез даже без розы в зубах или заваляющей коробочке конфет. Посчитал, что лучший подарок даме он сам? — Фаина Алексеевна была уверена, что его второй облик окажется для вас притягательнее и заставит забыть размолвку. — Фаина Алексеевна так беспокоится о юрии Александровича? — Фаина Алексеевна беспокоится о вас обоих. — Пусть она за меня не беспокоится. — раздосадованно бросила я. — Да и за Юрия Александровича беспокоиться не стоит. Вы говорили, что он в оппозиции к княгине. Я бы за такую оппозицию не переживала. Мне было бы за нее стыдно. — Будете главой клана, заведете такую оппозицию, какую захотите, — миролюбиво предложил целитель. — Или воспитаете, чтобы точно стыдиться не пришлось. А уж со своей оппозиции Фаина Алексеевна сама решит, что делать. Наверняка целитель прав, и глава должен заботиться обо всех членах клана, даже тех, кто выступает против него. И все же выгонять из клана внучку, чтобы потом пристроить ее оппозиционеру, странно даже для Рысиной. Разве что Юрий эту самую оппозицию возглавляет. Хотя вряд ли Юрий. Глуповат он для этого. Разве что его отец. Я посмотрела на целителя, поняла, что он ждет от меня какого-то вопроса и решила из вредности больше ни о чем не спрашивать. Мне нет дела до клана Раисиных, а им не должно быть дела до меня. Я невозмутимо придвинула к себе тарелку и начала аккуратно перекладывать ее содержимое в рот, попутно размышляя, как бы выпросить у целителя пару занятий по защитной магии. Возможно, тем, что я ничего не спросила, я разочаровала Владимира Викентьевича, поскольку он опять отказался со мной заниматься. Сказал, что занят, и предложил самостоятельно повторять то, что мы с ним уже изучили. Правда, уточнил, чтобы я это ни в коем случае не делала в библиотеке. И вообще, без него в библиотеке не появлялось, во избежание новых срабатываний защиты, после чего ушел в лечебницу. Во всяком случае, именно это он сказал мне, а куда ушел на самом деле, кто знает. Вдруг княгиня разрабатывать новые планы по примирению меня с Юрием? В конце концов, у того оба уха остались целыми, может рискнуть одним. Литература из шкафа целителя стала казаться еще заманчивей, но горничная с деловым видом шныряла по коридору, совершенно не опасаясь того, что от тщательного протирания облезут рамы картин. Или опасалась, и именно поэтому размахивала метелка из перьев на некотором отдалении от объекта и только при моем появлении. Мучиться от ничего не делания я не стала. Приготовила домашнее задание на завтра, пересмотрела учебники и решила, что нужно в первую очередь восполнять пробелы по истории. Не знать свою историю – это не просто необразованность, это вопиющее неуважение к предкам. Но не успела я углубиться в изучении внешней политики при Владимире Первом, как в комнату вихрем ворвалась Оленька. «Что делается? Что делается?» – затараторила она. «Представляешь, Рысина прислала папе письмо, в котором потребовала, чтобы Коля к тебе не приближался. Мол, нельзя ухаживать за чужой невестой, да еще и водить в разные сомнительные места. Это говорит о плохом воспитании и вообще...» «Не зря, ох, не зря мне ночью показалось, что Юрий говорит гадости про Николая. Он их не только говорил. Он их донес до княгини, а та решила...» «Не пропадать же добру!» И адресно переслала. «Бедные хомяковы! Теперь у них из-за меня наверняка будут неприятности». «А поскольку с Колей вы нигде не были, кроме нашего дома, получается, что сомнительным местом Рысьина назвала наш дом?» Кипела возмущением Оленька, как чайник, забытый на плите. «Это такое неуважение, что дальше некуда!» «Думаю, она имела в виду совсем не ваш дом». Вздохнула я, понимая, что Николай не стал рисковать, сообщая сестре, что в кино я ходила без нее. «Мы вчера были в синематографе». «Вы с Колей?» Оленька округлила глаза, сначала удивленно, потом обиженно, потом восторженно. «Ой, значит, у вас действительно роман, да?» «Вряд ли можно считать романом один единственный выход в кино», — возразила я. «Да и если считать, то он наверняка уже закончился. Твоим родителям вряд ли понравится обострение отношений с рысинами». «Ха!» — папа сказал. «Увели у рысиных одну невесту, уведем еще одну!» Гордо бросила Оленька столь похоже имитируя родителя, что перед глазами как живое встало лицо Петра Аркадьевича, довольно подмигивающего собеседнику. «Кто такие рысины, чтобы их бояться? Кошки общипанные. Будут они нам угрожать». «Наше – это наше! Нечего на наше пасть разевать, без зубов можно остаться!» Она воинственно вздернула носик, словно именно она этой ночью ощипывала Юрия, встав на мою защиту. Да ушоленька точно не поняла бы желания Владимира Викентьевича примирить меня и Рысиных. «Оля, мы просто сходили один раз в синематограф, какая невеста!» «Ты сейчас хочешь меня оскорбить, намекая, что брат мог ухаживать за девушкой с бесчестными намерениями?» Встопорщилась она. «То есть не меня, а вообще всех хомяковых? Что у нашего клана нет понятия чести?» ты я совсем не про это», — попыталась я увильнуть от близящейся расправы. «Тогда про что? Про то, что ты собиралась поиграть Колинами чувствами и вернуться к Рысину? Или вообще роман был просто для того, чтобы Рысин взревновал?» то есть ты невеста Рысьина, так что ли? Оленька на меня наступала, грозно размахивая кулачками. Я отступала к стене, размышляя. Лучше согласиться, что я Колина невеста, или попытаться удрать, пока меня не вышло, в запале в окно, как я давеча поступила с Юрием. То, что кажется правильным по отношению к другому, не всегда является таковым, когда примеряешь на себя. В окно категорически не хотелось. «Я про то, что твой брат мог сводить меня в кино из жалости». Наконец, я нашла нужное оправдание. «Как подругу сестры одинокую сироту». «Из жалости в кино не водят», — несколько успокоилась Оленька. «Из жалости только милостыню подают». «Это тоже можно считать милостыней. В некотором роде», — намекнула я. «Можно было бы, если бы мы были с ним обе». А если он пригласил тебя одно, значит, ухаживает и точка. Она посмотрела так, что я сочла, что лучше всего с ней согласиться. Пусть уж с ней сами Хомяковы разбираются, им привычнее. В конце концов, прямо сейчас меня под венец никто не тащит. Может, не потащат и дальше. Николай ни разу не говорил о своих планах. А то, что думает Оленька, думает только она. Но сейчас о письме Рысиной рассказываешь мне ты, а не Николай. Все-таки заметила я, пока подруга не начала строить планы за брата. «Да они с папой вообще решили ничего тебе не говорить, чтобы не расстраивать», небрежно ответила Оленька. «Но я считаю, куда больше расстраиваешься тогда, когда узнаешь, что тебе что-то не рассказали. Причем такого, что касается непосредственно тебя, правда?» «Правда», согласилась я. «И что теперь?» «Будем возвращать тебе память», уверенно сказала подруга. Потому что Николай думает, что вдруг ты внезапно вспомнишь, что на самом деле влюблена в Юрия Рысина. И что тогда? Ужас какой. Я такого точно не вспомню, открестилась я. Говорить, что нас теперь не связывает даже ленточка на пачке писем, которые я забрала у Юрия, я не стала, поскольку Оленьку это точно бы настроило на подозрительный лад. Если были письма, то мало ли какие промечивые обещания я дала Рысину а вдруг нехорошо получится. Я была уверена, что если вспомню, что была влюблена в Рысина, то мне будет не нехорошо, а стыдно. Но само возвращение памяти с лихвой бы компенсировало это неудобство. Если, конечно, предложение Оленьки реально, а не плод ее фантазии. «Как вы думаете мне помочь, если целители оказались беспомощны?» «Помнишь, строгого предлагала правильно обратиться к Богу, который забрал память?» «Помню», — согласилась я, недоумевая, куда она клонит. «Но забрал же не Бог, и целители единодушно утверждают, что ничего вернуть не смогут». «То, что не сможет лучший целитель, сможет самый слабый Бог», — убежденно сказала Оленька. «А у нас покровитель рода не из слабых, поэтому если самый сильный из рода обратится с просьбой, Бог может откликнуться, а может не откликнуться. Чаще всего так и бывает, не стала обнадеживать меня Оленька. Но просить будет Коля, а он отмечен Велесом, так что вероятность отклика выше, особенно в семейном святилище. Поэтому собирайся, мы едем за город. Только Владимиру Викентьевичу говорить ничего не надо, это тайна. «Я должна буду войти в ваш клан?» — подозрительно уточнила я. — Ты что? — возмутилась Оленька. — Только если сама захочешь и не вспомнишь, что у тебя обязательства перед кем-нибудь. Но мордашка у нее была такая, что сразу стало понятно. — Уверена, что непременно сама захочу. Потому что хомяковы — это хомяковы, а не какие-то там рысины